Сколько времени прошло? Часы? Сутки? Он погрузился на неограниченное поле сразу, как пришел домой из школы. И в теории мог провести здесь и дни, и месяцы. Более того, однажды они с Шафран вместе провели на этом поле три месяца подряд. Правда, погружением это назвать сложно. Они на нем жили». Как бы там ни было, избегать ещё более страшных самураев и жрецов, патрулирующих эти коридоры, оказалось даже сложнее, чем во дворе, и двигаться вперёд получалось с очень большим трудом. Скорее всего, не будь Фалькон таким маленьким, у него бы вообще ничего не получилось. Но вместе с этим он понимал, что замок изначально был рассчитан на десятки, может даже сотни игроков уж слишком широкие у него проходы и слишком высокий потолок. Несмотря на это, Фалькон умудрялся обходить группы энеми и двигаться вперёд, но сил у него уже почти не оставалось. Глубокий вдох, хладнокровие, поиск следующего островка и стени столба. Территория имперского замка имела диаметр в полтора километра, а расстояние от врат Синдзюку до охраняемого демонами входа – около 400 метров. А значит, с севера на юг дворец не мог иметь длину больше 700 метров. С учетом того, что фалькон уже успел пройти около полукилометра, уже скоро он должен заметить проход в глубины замка. И в конце концов... Ведущий на северпроход вывел его в огромную комнату, на полу которой виднелись таинственные огни. Два огня, один рядом с другим. Похожие на поверхность воды, они светились прозрачным голубым светом. Эти цвета были хорошо знакомы ему. Так выглядели точки выхода, расположенные в примечательных местах неограниченного нейтрального поля, точнее порталы, которыми они являлись. Вздохнув с облегчением, Фалькон вдруг сглотнул. Если он выйдет в реальный мир сейчас, то никто не поверит в то, что он побывал внутри замка. И никакой славы он не сыщет. Тогда в чем смысл рисковать жизнью и скакать через неприступный ров, сутками дрожать от страха в тенях и терпеливо ждать? Хотя... нет, на эту миссию его сподвигло вовсе не желание получить осязаемую награду. Он хотел обрести что-то, что смогло бы придать ему уверенности. Что-то, что дало бы ему сил гордо стоять рядом с Шафран Блоссом. И он уже сделал достаточно. Он проник в самую опасную зону ускоренного мира, пробился в ее глубины и выжил. Даже если никто другой ему бы не поверил, само осознание этого факта придавало бы ему сил. Он совершил то, что не удавалось еще никому, даже монохромам, стремившимся стать сильнейшими среди всех игроков. Кроме того, если подумать, то масштабный, полный Тайн Брейнберст никогда не рассказывал, что произойдет, когда он окажется пройденным. Возможно, на весь мир объявят, что такой-то прошел игру, ему дадут очков, подарят какое-нибудь снаряжение, и мир продолжит жить дальше. Но нельзя исключать варианта, что вместо этого заиграет прощальная музыка, побегут титры, перед глазами высветится слово «конец» и Brain Burst немедленно удалится со всех нейролинкеров. Естественно, они с Блоссом никогда не встречались в реальности и не обменивались контактной информацией, а значит, больше никогда не увидятся. Именно поэтому, даже если бы Фалькон нашел в этом замке финальный предмет, он бы, пожалуй, не стал к нему притрагиваться. Его и так все устраивало. Вернуться с этого задания живым уже было для него величайшей наградой. Но пока ничем не примечательный, но считавший себя особенным, металлический аватар убеждал себя, незримые боги ускоренного мира словно решили сжалиться над ним. Когда аватар собрал остатки концентрации и еще раз оглядел комнату, он обнаружил, что в ней располагались не просто порталы. Да, те два овала, мерцающих голубым светом, однозначно точки выхода, ничем не отличающиеся от тех, что встречались снаружи замка. Но перед каждым из них стояло по одному странному объекту. Черные, блестящие постаменты. Вернее, пьедесталы примерно метровой высоты, и на каждом из них что-то находилось. Стараясь не издавать лишних звуков, Фалькон подошёл к левому. Он осторожно поднял глаза и увидел меч, освещаемый светом портала. Меч чем-то походил на катану рукоятью, но, судя по ножнам, очевидно, он был совершенно прямым, сделанный из металла, блеском, похожим на серебро, и украшен небогато» но одного взгляда на меч было достаточно, чтобы понять, какую невероятную силу он таит в себе. Если это усиливающее снаряжение, то оно относится к наивысшему по качеству классу, а может и вовсе принадлежит классу, у которого еще нет названия. Он выглядит так, словно его мощь может поспорить даже с энами легендарного класса, а может даже с четырьмя богами. С трудом отведя взгляд от клинка, Фалькон посмотрел на сам пьедестал, на котором тот покоился. В черный гранит врезалась плита с рисунком и символами. Вверху плиты размещалась фигура из семи точек, соединенных линиями, напоминавшая завалившуюся на левый бок латинскую букву «П». Похожий рисунок он видел в школе, когда они на одном из уроков рассматривали созвездие. Четырехугольник из четырех звезд, рядом с хвостом из еще трех, знаменитый большой ковш. А приглядевшись еще внимательней, Фалькон заметил, что одна из звезд рукояти, пятая слева в созвездии, нарисована крупнее остальных. Под созвездием обнаружилось странное слово. Хотя все надписи в Brain Burst делались на английском, это по какой-то причине оказалось исключением. «Аллиот». Фалькон не имел ни малейшего понятия о том, что это значит. Наконец, под этим словом была еще одна строка, и вот она была уже на английском – «the infinity». Это слово, означавшее «бесконечность», он уже смог понять. Скорее всего, это и есть системное название клинка. Несколько раз проговорив название про себя, Фалькон сделал несколько шагов вправо и осмотрел второй пьедестал. На нем он обнаружил защитное снаряжение, оформленное в отчетливо западном стиле. Другими словами, броню. Она не выглядела ни тяжелой, ни толстой. Будь фалькон в обычной MMORPG, он бы определил ее как легкую броню. Вместо шлема у нее была диадема. Компоненты брони – нагрудник, наплечники, нарукавники – были очень маленькими. Нижняя часть брони и вовсе состояла из наколенников и ботинок. Но при этом броня не казалась дешёвой. Как и меч, она выглядела зеркально-серебристой и, казалось, таила в себе достаточно силы, чтобы отразить любую атаку. Даже сам воздух вокруг неё будто искажался. Металлическая броня хром-фалькона ей и в подмётке не годилась. С трудом удержав вздох, он перевёл взгляд на плиту – По своему виду она почти ничем не отличалась от плиты под мечом. Наверху располагалось рельефное изображение большого ковша. Но в этот раз выделена была уже шестая слева звезда. Слово под созвездием гласило «Мицар». Смысл его вновь остался для Фалькона загадкой. А в нижней части плиты было написано название брони «The Destiny». Другими словами «Судьба». Прочитав плиту, Фалькон отступил на шаг, и в этот раз всё же позволил себе вздохнуть. Перед ним было усиливающее снаряжение высшего класса, меч и броня. Он мог протянуть руку и забрать его. Истории о том, как кто-то находил на неограниченном нейтральном поле подземелья с похожими пьедесталами, передавались в ускоренном мире из уст в уста. Но кое-что беспокоило его. Ведь не просто так за каждым из артефактов находилось по порталу. Он был практически уверен в том, что только он коснется одной из вещей, как соответствующий портал немедленно вернет его в реальный мир. Более того, помимо такого метода активации, порталы наверняка были одноразовыми и, кроме того, блокировали соседний пьедестал во время срабатывания. Это означало, что за один раз нападавшие на замок игроки могли выбрать либо меч, либо броню. Такой выбор был вполне в духе игры. Хотя Фалькон еще несколько минут назад убедил себя в том, что ему будет достаточно самого факта того, что он пробрался сюда. Этот аргумент с трудом работал, когда снаряжение находилось на расстоянии вытянутой руки. В конце концов, Фалькону было лишь 8 лет, ну или 13, с учётом проведённого в ускоренном мире времени. Кроме того, очевидно, что просто воспользоваться порталом, не взяв ни одну из вещей, не выйдет. Но какую же выбрать? Наверняка и меч, и броня сделали бы его на порядок могущественней, но он не видел смысла в том, чтобы просто становиться сильней. Он всегда действовал исходя из того, что будет сражаться бок о бок с шафром Блоссом. Защита Блоссом была для него смыслом жизни а раз так меч, в чём смысл надевать броню на изначально крепкого аватара? Он занёс ногу, намереваясь сделать шаг в сторону пьедестала с надписью «The Infinity», но замер защищать Блоссом. Если он действительно этого желал, то существовало ещё более правильное решение. Он мог улучшить её броню, чтобы она больше никогда не боялась вражеских атак. Сжав правый кулак, Фалькун ударил себя в грудь, прогоняя корысть и малодушие, после чего протянул руку к покоящейся на правом пьедестале броне. Едва его пальцы коснулись брони, как перед глазами с тихим звуком всплыло фиолетовое системное сообщение «You have received Enchance Armament the Destiny». Вы получили усиливающее снаряжение судьбу. Броня рассыпалась на частицы света и одновременно с этим Портел начал расширяться, окутывая хром фалькона. Тьма. Свет прожектора. Кольцо белого света выхватило, не сказать чтоб широкую, но приятную на вид комнату. Стены и пол из отполированных досок. Черная плита для приготовления еды в уголке. Закипающий на ней чайник. Большая кровать с белыми простынями в противоположном углу. Два человека сидящих на ней. Опять же, это не живые люди. Одного покрывала мутная серебристая броня. Второй же носил броню настолько яркую и жёлтую, что был похож на солнце. Короткие волосы, узкие плечи, похожие на бутон утолщения чуть ниже талии. Серебристый аватар сидел, свесив голову, словно провинившийся ребёнок. А солнечный аватар очаровательно размахивала над ним кулачком. «Ох, какой же ты дурачок!» Она в очередной раз постучала кулаком по шлему. Аватар в ответ вжал голову в плечи и снова начал оправдываться. «Я же говорил, я просто собирался проверить. Тогда что мешало тебе вернуться обратно таким же методом? Зачем ты решил вместо этого потащиться внутрь замка? Ну, у меня оставалось мало здоровья, и я не был уверен в том, что если я умру на середине рва, то меня воскресят снаружи». «Даже если бы ты воскрес внутри, ты очнулся бы с полным здоровьем и уже после этого смог бы ускакать обратно». Э да, здесь ты права». Логика его партнёра не оставляла ему никаких шансов на победу в споре. Аватар опустил плечи и тяжело вздохнул. Следующего удара кулаком не последовало. Вместо этого нежная ладонь медленно погладила его по шлему. «Хотя твоя решимость штурмовать замок и твоя внимательность, позволившая тебе дойти до конца и вернуться живым, достойны похвалы. Молодец, Фаль!» Нежный голос заставил его ощутить тяжесть в груди и поднять голову. Перед его глазами появилась очаровательная улыбающаяся маска Шафран Блоссом. «С-спасибо, Фран!» – прошептал он, глядя в бледно-голубые линзы её глаз. Блоссом смущенно повела плечами, убрала руку и поднялась. «Я сделаю тебе чаю. А, и в честь твоего возвращения поедим тортик. Я недавно купила его в магазине еды в Гинзе. Он выглядит вкусно». Фалькон проводил взглядом свою партнершу, направившуюся в сторону кухонного уголка. Он ничего и не ответил. Сильные чувства словно запечатали его рот. Они находились на неограниченном нейтральном поле, в районе побережья. в реальном мире это место соответствовало острову Одайба. Их домик находился на самом уголке острова и ради того чтобы купить его, они несколько лет, по меркам ускоренного мира, конечно, вместе охотились на энеми. Если честно, фалькон думал, что эти очки лучше вложить в новый уровень или новую экипировку. Но в тот самый момент, когда они впервые зашли в новый дом, и он увидел радость на лице Блоссом, эти мелочные мысли моментально вылетели из его головы. Еще год они потратили на покупку мебели, и теперь эта комната казалась Фалькону роднее и уютней, чем его дом в реальном мире. В своей квартире он был одинок. У него нет ни братьев, ни сестер, а родители возвращались домой поздно. Но здесь, рядом с ним, всегда находилась Блоссом. Почему она все это время так настаивала на покупке дома? Причину Фалькон узнал около месяца назад, по реальному времени. Шафран Блоссом с самого рождения страдала от митохондриальной недостаточности. Болезнь эта наследственная, и даже самые современные наномашины ничем не могли ей помочь. Пока что болезнь проявлялась лишь в утомленности и головных болях, но со временем она должна перерасти в судороги и паралич. Врачи считали, что до совершеннолетия она не доживет, так как клеточные мутации однажды доберутся и до сердца. Поэтому она с самого рождения носила только-только поступившие в продажу нейролинкеры ради того, чтобы врачи могли следить за ее состоянием. Все это она рассказала ему, сидя рядом с фальконом на той же постели, на которой он сидел сейчас. Тогда он тоже ничего не смог ей ответить. Улыбнувшись, Блоссом сказала ему. «Не грусти так, Фаль. Если со мной что-то и случится, это будет лишь лет через десять, а может и все пятнадцать. Кроме того, у нас с тобой есть брейнбёрст, правда? Я смогу прожить в ускоренном мире полноценную, хоть и чужую жизнь. Куплю милый, аккуратный домик и буду жить в нём вместе с любимым человеком». Затем она вновь смущённо улыбнулась. Фалькон, не сдержавшись, спросил «Ты про меня?», за что она его от души поколотила. Он был счастлив, но в то же время он боялся. Действительно ли она им довольна? Действительно ли Хром Фалькон достоин того, чтобы прожить с Блоссом её жизнь? Именно этот страх и довёл его до вчерашнего опрометчивого штурма Имперского замка. И именно поэтому он, вернувшись из замка живым и, глядя на то, как его напарница готовила чай и торт, был вынужден посмотреть ей в глаза и спросить. «Слушай, Фран, всё-таки, почему я? У меня нет никаких примечательных способностей, и даже среди металлических аватаров я середнячок. Почему ты выбрала меня?» На лице Блоссом проскочило удивление, а затем она тут же надула губы. «Ах!» «Так ты уже забыл, Фаль? Это ведь ты первым пригласил меня на командный бой. Ты стоял среди зрителей и сказал это так тихо, что мне пришлось несколько раз переспрашивать». «А, ну, может быть». Фалькон отчаянно раскапывал воспоминания, но с его точки зрения эти события случились целых пять лет назад. Он всё же смог найти то смутное воспоминание, и в нём Фалькон действительно заговорил с Блоссом сам. «И хватило ж мне смелости!» Подумал он и ощутил на коже виртуальный пот. Блоссом поставила на место чайник, а затем подошла и положила руки на его плечи. «А теперь спрошу я. Почему ты выбрал меня? Ведь у меня тогда не было ни единой техники. Я была просто ходячей мишенью для дальнобойных аватаров. Почему я?» «Я не знаю, как это сказать. Я решил так в тот самый момент, когда впервые увидел тебя». Но эти мысли и чувства, наполнившие Фалькона, не смогли укрыться от взгляда Блоссом, долгие годы выступавший с ним в одной команде. Солнечный аватар нежно улыбнулся, обхватил руками голову Фалькона и крепко прижал её к груди. И я тоже так подумала. Других причин нет. Я никогда не сожалел о своём выборе. Давай пить чай, а потом выйдем к морю. Сейчас активен закат и снаружи должен быть... Великолепный вид.